Глава 29 Путь домой. Это утро разительно отличалось от других. Для начала проснулась не одна в объятиях мужа. Я подавила просящуюся на губу улыбку. Хорошо бы дальше лежать у Тора на груди, прислушиваясь к биению его сердца. Но нам многое надо обсудить. Вчера я не все успела сказать. Впрочем, об этом не жалею. «Доброе утро, женушка!» Тор понял, что я не сплю. Каким сегодня будет наш день? Надеюсь, мирным, — ответила я, приподнимаясь. Я устала от ссор. Что ж, посмотрим, как долго мы продержимся. Тор не особо верил в наш союз, но я дала себе слово. Отныне никто не встанет между нами. Ты должен знать, — произнесла. Скоро в крепость Ленард вернется мой брат. С ним придут воины. Задерживаться здесь опасно. Муж удивленно вскинул брови. «И ты рассказываешь мне об этом?» «Похоже, я все-таки больше Арвид, чем Леннард», — Тор хмыкнул. Мои слова пришлись ему по душе, и раз уж он пребывал в хорошем настроении, я решила признаться еще в одном грехе. «Это я зажгла маяк», — сказала и втянула голову в плечи в ожидании взрыва. «Боги, женщина, ты всегда делаешь все по-своему». «Мне жаль», — притворно вздохнула я, — «тебе досталась непокорная жена». «Я подозревал, что это ты. Едва ли ты понимаешь, что натворила. Одно из условий договора с владыкой мёртвой воды — запрет на зажигание маяка. А ты его нарушила. Теперь владыка гневается. Он разрушит крепость и уничтожит всех, кто живёт в ней. Даван написал, что дождь льёт не переставая, море выходит из берегов и подбирается к стенам крепости. Меня подговорила Гунхильда. Не могла же она желать гибели своему роду. Она надеялась, что гнев Владыки падет на тебя. Ты ведь не Арвид. Но Владыка не настолько глуп. Что теперь делать? Я обязан вернуться. Нельзя бросать людей. К тому же Владыка слишком злопамятен. Он не успокоится, пока не изведет всех Арвидов, где бы они ни были. Необходимо загладить вину перед ним. Я тут же подумала об Иваре, о малыше, которому только предстоит появиться на свет. Они ведь тоже Арвиды. «Но крепость занял Даван», — продемонстрировала свою осведомленность. «Назад дороги нет. Дома тебя ждут неприятности». «Я рискну. Хотя бы ради будущего наших детей». Тор посмотрел на мой пока еще плоский живот. «Позволь мне поехать вместо тебя», — сказала я. «Ну «Зачем?» — насторожился Тор. «Мирный совет пока не утвердил Давана в звании Тайона. Я явлюсь на совет и выступлю от твоего имени». «Ты всерьез полагаешь, что я отпущу тебя одну?» Моя наглость восхитила Тора. Я так поразила его, что он не пожурил меня за чтение своей корреспонденции. «Другого выхода нет», — развела я руками. «Здесь опасно, но назад пути тоже нет. да он не допустит, чтобы ты попал в крепость свободным. Тебя уже считают предателем. Но если я сумею убедить совет оставить звание Тайона за тобой, ты без проблем вернешься. А если не выйдет?» Тогда я покину крепость и присоединюсь к тебе в изгнании Тор, спустив ноги, на пол сел. По спине и то было видно, как он усердно думает. «Нет», — в итоге заявил мужчина, — «я не позволю тебе ехать одной. Мы вместе отправимся в крепость, и будь что будет». «Но», — попыталась я возразить, — «никаких «но», — перебил Тор. «Я сказал свое слово, ты моя жена и обязана слушаться». Я вздохнула. «Да чего сложно быть средневековой женщиной?» — Значит, мы уезжаем? — Да, — кивнул Тор. — А как же Ивор? Ему нельзя назад, пока не найден тот, кто на него покушался. Вдруг он повторит попытку? — Договоримся с твоим отцом, чтобы он присмотрел за внуком. — Он присмотрит, — кивнула. — Но отдаст ли он Ивора, когда все наладится? Я в этом сомневаюсь. — Что ты предлагаешь? — Я уговорю его отказаться от своих планов на наследство Ивора. — Каким образом? — Увидишь. Я хитро улыбнулась. «Просто подыграй мне, когда придет время». Тор покачал головой, словно говоря, опять ты за старое. Он одновременно осуждал меня и очаровывался моим напором. Возможно, свободолюбие как раз то, что изначально привлекало его в лианне. Что ж, у меня этого добра хватает. «Знаешь», — произнес Тор задумчиво, — «сегодня ночью, когда ты уснула, я долго лежал без сна и думал над предсказанием к Кликуши». Она сказала, я должен что-то отдать, чтобы получить желаемое. А единственное, что мне по-настоящему нужно, это ты, Анна, ты моя желанная. Во мне крепнет уверенность, что к Кликуша говорила не о чем-то материальном. Полагаю, я должен отдать тебе свое доверие. Я вздрогнула от этих слов. Неужели? Вот оно. В этот раз я не подведу, ведь теперь я сама доверяю Тору, чего раньше не было». — Это самый великий дар, который ты мог мне преподнести. Я потянулась к мужу за поцелуем. Этим же днём мы с Тором получили аудиенцию у Тайона Освальда. Нам предстоял серьезный разговор, причем говорить должна я. Тор по-прежнему ничего не знал о моем плане. Он бы стал отговаривать, а то и вовсе запретил общаться с отцом. Но я была настроена твердо. — Что ты хотела обсудить, Торвальд? — спросил таён Освальд у зятя. Меня он игнорировал. «Опять будешь уговаривать отдать тебе моего внука?» «Не будет», — покачала я головой, — «и я не стану. Лишь скажу правду, а дальше вы сами решите, как поступить, отец». Я не просто так настаивала, чтобы встреча проходила наедине, без советников. Мои слова не для чужих ушей. «Вижу, ты примирилась с мужем, дочь», — кивнул Тайон. «Я этому рад. Если желаешь, уезжай с ним. Я держать не стану. Но внука не отдам». Я осведомлена о ваших планах на него, но им не суждено сбыться, отец». «Отчего же?» ивар не наследник Вилфрода». Я словно нырнула в ледяной прорубь с головой, аж мурашки по телу побежали. Вот так одной фразой я лишила Ивора значимости в глазах деда. Из наследника он вмиг стал никем, а никто Тайону Освальду не нужен. Тор вздрогнул. Он не ожидал признания такого рода. Муж хотел вмешаться, но я пожала его руку. Жест означал «Положись на меня! Сейчас самое время проявить то доверие, которое ты мне обещал!» Тор, стиснув зубы, промолчал. Ему нелегко дался этот шаг, но тем сильнее я оценила его. — Я жду подробностей, дочь! — холодно произнес Тайон. Он почти не применился в лице. Освальд ленард хорошо контролировал эмоции. Этим он напоминал Гунхильду. Я родила ивора не от Вилла, а от Тора. Если вы продолжите удерживать ребенка силой, я расскажу правду публично, и мой сын лишится наследства. Тебя казнят за измену мужу, если об этом станет известно. А ивор будет бастардом. Пусть так, я блефовала. Казни будущей Ивара беспокоили меня, но Тайону не обязательно об этом знать. Зато мой сын не будет пешкой в чужой игре. «Я не допущу казни Алианны», — вмешался Тор. «Я сумею ее защитить». «Я расправила плечи. С такой поддержкой мне ничего не страшно». «Сомневаетесь во мне, отец?» — спросила с вызовом. «Ни секунды», — усмехнулся мужчина. «Ты все-таки моя дочь». Он злился на меня, но в то же время гордился. Отцовская любовь Тайона Освальда — непостижимая вещь. «Что ты предлагаешь?» — поинтересовался Тайон. «Заключите новый договор с Арвидами. В данной ситуации вам выгодно сохранить с ними дружбу. Это максимум, что вы можете выиграть. И это немало». он на несколько секунд прикрыл глаза. Этого времени ему хватило, чтобы принять решение. Когда он поднял веки и взглянул на меня, я увидела, мы победили. На этом мое участие в переговорах закончилось. Мужчины и так долго терпели первенство женщины. Потеснив меня, отец и муж обсуждали детали сделки. Они перезаключили соглашение о взаимопомощи в случае войны и о торговле, а еще подписали бумаги, где один передавал меня другому, само собой не спрашивая на то у меня дозволения. Я ощущала себя породистой лошадью, которую выгодно продали. Пока отец и муж довольно хлопали друг другу по плечу, я размышляла, смогу ли когда-нибудь привыкнуть к тому, что женщина в этом мире всего лишь собственность кого-то из мужчин, а не самостоятельная личность. Торвальд, Арвид, его воины и я покинули крепость на следующее утро. Но часть наемников осталась с Иваром для охраны. По договору с Тайоном Освальдом внук будет гостить у него, пока мы не разберемся с проблемами и не найдем виновного в покушении на ребенка. Я поблагодарила Тора за заботу об Иваре, на что муж ответил. «Он не только твой сын, но и мой. Ради твоей жизни и ради самого Ивара я никогда не признаю его своим» но это не мешает мне любить мальчика. Ради моей жизни, — я вздохнула, — Ивар не узнает, кто его настоящий отец, но они с Тором хотя бы будут жить в мире и согласии. Расставание с сыном далось тяжело, но я успокаивала себя тем, что еду бороться за его будущее. Это немного примеряло с разлукой. «Скоро мы снова будем вместе, сынок», — пообещала напоследок Ивару. «А пока слушайся дедушку и быть хорошим мальчиком». Я крепко обняла сына, а после осыпала его лицо поцелуями. Как ни старалась, слезы сдержать не удалось. — Не плачь, мама! — сказал малыш. — Я тебя люблю! — И я тебя, — всхлипнула, — больше всего на свете. С трудом разжав объятия, я передала ивора дедушке. Покидая крепость, постоянно оборачивалась и махала сын рукой, пока различала его фигурку. Впервые с момента попадания в новый мир разлучилась с ребенком. Не подозревала, что будет так плохо — от меня будто оторвали кусок. Успокаивало только то, что это не навсегда. Мы пустились в обратный путь. Всаднику достаточно недели, чтобы от крепости Леонард добраться до крепости Арвид, но с нами шли наемники, тянулись телеги с продуктами и вооружением, а потому мы передвигались медленно, за ту самую неделю преодолев лишь две трети пути. Каждую ночь караван останавливался на ночлег. Мы с Тором спали в крытые телеги, этокий средневековый дом на колесах. И все время повторялось одно и то же. Я уговаривала мужа отпустить меня в крепость, а он отказывался. Не стало исключением и эта ночь. «Послушай», — поглаживала я плечо лежащего рядом мужчины, «мы передвигаемся слишком медленно. К тому моменту, когда мы наконец достигнем цели, да, он уже будет Тайоном». «Одну я тебя не отпущу». торт твердил это, как заведенный. Я вздохнула, попробуй зайти с другой стороны. «Не отпускай» согласилась. «Отправь со мной кого-нибудь из воинов, хоть Никласа». Тор поморщился. Только ревности сейчас не хватало. Я назвала Никласа по простой причине. Он единственный, с кем нашла общий язык. Другие наемники меня откровенно пугали. «Ты ведь не откажешься от своей затеи?» Тор приподнялся на локти, заглядывая мне в лицо. «Если я продолжу запрещать, ты сбежишь». Это было утверждение. Мужчина неплохо меня изучил. «Я уже написала тебе письмо», — призналась. «Опять письмо? Что за любовь к капистолярному жанру?» — фыркнул муж. Это был риторический вопрос, и я промолчала. «Но ты не ошиблась», — добавил Тор. «Нам и правда не помешает ускориться». Уговорила. «Завтра утром ты отправишься в крепость арвет При одном условии. Я и четверо наемников поедем с тобой». «Но тебе опасно показываться рядом с крепостью», — возмутилась я. «На месте разберемся». Я не пыталась его переубедить, это бесполезно, но маленькую победу я все-таки одержала, и наградой мне стал поцелуй, который быстро перерос в большее. Мы стором отдавались друг другу без оглядки, наплевав на то, что нас слышит целый лагерь. Кое-чему этот мир все же научил меня. Если любишь, люби, отбросив предрассудки и стыд, потому что в любви нет ничего дурного, она прекрасна во всех проявлениях. Утром Тор передал командование Расмусу, приказав наемникам и дальше двигаться в сторону крепости Арвид. А после шестеро всадников покинули обоз. Среди них были я, Торвальд, Никлас и трое наемников, имен которых я не знала. Никлас, несмотря на беспокоящие его ссадины на спине, был до нельзя доволен тем, что выбрали его. Прямо сиял. Я не выдержала и шепнула ему, пока Тор не слышал. «Нахмурься!» «Зачем?» — удивился юноша. «Чтобы не выглядеть таким счастливым, у нас важное дело. Не развлекаться едем». «Я готов ко всему, миледи», — заверил он. «С вами хоть в пропасть со скалы». «Погоди с пропастью», — осадила его. «Лично я собираюсь выжить и вернуть нам крепость». Чем ближе мы подъезжали к цели, тем сильнее портилась погода. Солнце скрылось за тучами, из-за чего даже днем было темно, как ночью. Море бушевало, ожесточенно набрасываясь на скалы, словно пытаясь их разрушить. Порой волны доставали аж до стен крепости. Пока камни держались, но если стихия не успокоится, всем придется туго. «Что происходит?» — спросила у Тора, перекрикивая шум дождя. «Владыка мертвой воды недоволен». «Почему маяк так его разозлил?» «Огонь и вода давние враги, поэтому зажигание маяка было под запретом». «А я его нарушила», — пробормотала себе под нос, «и теперь владыка хочет уничтожить крепость». «Что ты сказала?» — не расслышал Тор из-за ветра. «Я спросила, что нам делать? Как усмирить владыку?» «Только жертвой, если он ее примет, конечно». Я поежилась. Сколько жизней должно оборваться, чтобы жадное чудовище насытилось и успокоилось. Когда впереди показались очертания крепости, я обратилась к Тору. «Едва войдешь внутрь, тебя возьмут под стражу». одно и тебе ехать опасно», — насупился Тор. «Со мной Никлас и наемники». Я протянула руку и сжала ладонь мужа в своей. «Твой арест не поможет нам!» Потом оглянулась. Взгляд упал на маяк. Сейчас он не горел. Вот подходящее место. «Спрячься на маяке, а я выступлю на совете. Как только все наладится, ты вернешься в крепость и войдешь в нее не преступником, а победителем!» Тор стиснул мою руку в ответ. «Пожалуй, ты права». Я улыбнулась. Неужели удалось уговорить Тора? Удивительно, как легко он согласился, — И это после жарких споров последних дней? Прежде не замечала за собой дара убеждения, но я не стала спрашивать, почему Тор передумал, побоялась искушать судьбу. Союз наших рук распался, и Тор увидел на своей кровь. Твоя рана на ладони опять кровоточит. Должно быть, натерла поводьями. Ничего страшного, сейчас перевяжу. Я достала из сумки на седле кусок чистой ткани и затянула ладонь. Рана, оставленная кинжалом, хорошо заживала, но поводья снова ее растревожили. Вскоре мы с Тором расстались. Он свернул к маяку, а я с наемниками поехала дальше. Мы были в десяти метрах от крепости, когда ворота открылись. Из них вышли трое. Двое мужчин тащили в сторону берега упирающуюся женщину. Она вырывалась изо всех сил, но было видно, что в одиночку ей с воинами не справиться. Не раздумывая, я ударила лошадь пятками. — Куда вы, миледи? — Николас сорвался за мной следом. В несколько секунд мы преодолели расстояние до троицы, и я узнала в женщине руну. Видно, боги в самом деле существуют, раз меня в крепость так вовремя. Еще бы полчаса, и руну было бы не спасти. — Оставьте ее! — крикнула я. — Приказываю вам именем Таенны Алианны! Не думаю, что мои слова подействовали на воинов, а вот меч Николаса, который он приставил к горлу одного из мужчин, оказался веским аргументом. Вырвавшись из захвата, руна бросилась ко мне. Я знаком велела ей сесть к одному из наемников. Я еще не настолько хороший наездник, чтобы брать пассажиров. «Эта рабыня принадлежит мне. Я одна вправе решать ее судьбу», — сказала мужчинам. «Мы всего лишь хотели принести жертву владыке, чтобы унять его гнев», — ответил воин. «Как много жертв вы принесли ему за последние дни», — уточнила я. «Ни одной. Он отказывается их принимать». «Но вы продолжаете пробовать. Вам не кажется, что этот подход не работает?» Ответ выслушивать не стала. Если кого и надо утопить, так это этих идиотов. Неужели не ясно, что пора искать другой выход? Например, окончательно разорвать договор с непостоянным и гневливым владыкой мертвой воды, а потом прогнать его от берегов крепости?»